Точно показать не смогу, но помню, что это произошло на докой, ответила Маша. Ладно, авось нам повезет. Надеюсь, что с Бэдменом ничего серьезного не случилось. Просто кончилась горючка, и он пошел на вынужденную, с надеждой сказал я. А почему он тогда не отвечает на наши вызовы? Веско возразил Гарик. Жопой чую, беда приключилась.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 Только Гарик периодически продолжал вызывать Мишку по рации. Но ответа не было. На зеленом море под нами по-прежнему никаких следов. Внезапно Гарыныч вскрикнул и, схватив бинокль, стал всматриваться в направлении востока. — Самолет! Серега! Самолет! — обрадовал Гарик через несколько секунд. — Действительно реактивный, похож на МиГ-15. Чешет в нашем направлении. — Прими управление. Я тоже посмотрю. Горыныч взялся за ручку, а я, выхватив у него бинокль, тоже увидел этот загадочный аэроплан. Самолет и вправду напоминал один из первых реактивных истребителей. Но смотрелся достаточно грозно. Под крылом на пилонах висели бомбы и ракеты. Да и скорость у самолётика была порядочной. Он быстро приближался. «Летит прямо к нам. Наверное, давно засек. Сто пудов у него там радар» сказал я, откладывая бинокль. Эх, чует мое сердце, недоброе у него намерение. Да уж, вряд ли он несется к нам, чтобы поздороваться, ответил Горыныч. Что делать будем? Поглядим по обстановке, обронил я. Ребята, держитесь крепко, вдруг придется маневрировать. Причувствие меня не обмануло. Самолет уже было видно невооруженным глазом. От левой консоли отделилась точка и, таща за собой дымный жгут, устремилась к нам. «Ракета — Ракета! Подпустив ее поближе, я резко бросил вертолет влево-вниз. На первый раз увернулись. Но у него этого добра еще штук пять. Выйдя из виража, я пошел на бреющем, едва не цепляя лыжами с верхушки деревьев. Я прекрасно понимал, что выйти из схватки целым и невредимым шансов нет. Машина наша безоружна. — Ну и угораздило нас вляпаться в такую переделку. — Но так просто я этому гаду не дамся. Впереди что-то блеснуло. Река. Судя по времени и курсу полета, это пахра. Я ушёл к самой воде и, сбросив скорость, стал красться вдоль берега. Неприятель промелькнул справа и ушел за кромку леса. Кажется, пронесло. Но не тут-то было». Наверное, летчик разгадал мой маневр, потому что развернувшись, двинулся вдоль русла. Кран, ты нам, Серега! тихо и спокойно прокомментировал ситуацию Игорь. Нет, Гарик, мы еще потрепыхаемся. Возьми управление и высади меня вон на той отмеле, а сам продолжаю ходить вдоль русла. Гарик хотел что-то сказать, но передумал. Машка тоже дернулась, возражать, но не успела. Вертолет завис, я выскочил из него открыл заднюю дверцу. Выволок из-под лавки ПЗРК, по коротко поцеловал любимую в губы и, быстро отступив от Робинса, намахнул рукой Горынычу. «Улетай!» Гарик, чиркая лыжами по воде, повел вертолет вдоль русла. А с другой стороны уже надвигался гул двигателя преследующего нас странного самолета. Странного тем более, что мы сейчас пребываем в самом начале 17 века, для которого такая техника – не слишком характерно. Место я выбрал довольно удачно. С этой отмели мне обеспечивался великолепный сектор стрельбы. Вспомнилась строчка из поэмы Симонова Василий Тёркин. «Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет". К счастью, у меня в руках сейчас гораздо более эффективное оружие, чем трехлинейная винтовка. Как только противник показывается из-за кромки деревьев, Я вскидываю иглу на плечо и стреляю. Было яростное желание попасть, и я попал. Вражеский истребитель клюнул носом и, завалившись на крыло, круто пошел к земле. Чиркнув днищем по соснам, самолет потерял хвостовое оперение и скрылся из виду. Видимо, друзья стали свидетелями посрамления супостата, так как Робинсон вернулся буквально через минуту. Запрыгнув в вертолёт, я сказал Горыночу, вытирая со лба холодный пот. — "Игорек, давай к месту падения. Поглядим, что это за птица. Гарик виртуозно посадил машину на крохотную полянку метрах в двухстах от места падения самолета. Целых полчаса мы продирались через густой кустарник, настороженно сжимая в руках оружие. И вот, наконец, наша цель разбитый корпус из металла, напоминающего алюминий. На наше счастье, топливо не загорелось, и боеприпасы не сдетонировали от удара о землю. Самолет был странным. Внешне он немного напоминал МиГ-15, такой же сильно скошенный назад вертикальный киль. Только крыло имело большую стреловидность, да кабина попросторней, и приборы на панели электронные. Пилот оказался обычным человеком в черном обтягивающем комбинзоне с какой-то яркой эмблемой на плече. На голове покойника находился вполне современный пластиковый шлем, пробитый на вылет осколком ракеты. «Так, ребята, — решительно сказал я, — надо быстро, но внимательно осмотреть этот аэроплан. Сдается мне, что тут, может быть, не один. А также возможен вариант что у них есть служба спасения, которая, вполне вероятно, уже ищет пропажу. — Может, сначала найдем Михаила? — спросила Маша. — Машенька, я хочу найти Мишку не меньше тебя, но теперь сделать это будет весьма и весьма затруднительно, — ответил я. — Продолжать поиск на нашем игрушечном вертолетике в условиях полного господства противника в воздухе, безрассудство, граничащее с идиотизмом,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 сказал я, подходя к Марии и обнимая ее. Мы предлагаем уйти на базовую и свернуть окно. Время здесь остановится, а у нас будет несколько дней, если не недель, чтобы подготовиться должным образом и вернуться сюда через секунду. Я поняла. Извините, что плохо о вас подумала. Эта ситуация негативно отражается на моих умственных способностях. Только по улыбки улыбке я понял, что последняя фраза была шуткой. «Хватит болтать! Давайте за работу!» — прикрикнул на нас Горыныч. Он уже залез на крыло и, достав отвертку, сосредоточенно откручивал что-то в кабине. «Я попытаюсь демонтировать хотя бы часть приборов. А ты, Серега, осмотри фюзеляж. Маша Андрей, прикройте нас!» Я приступил к осмотру. Где-то минут через пятнадцать... Мы с Гариком убедились, что имеем дело с техническим курьезом. Судите сами, вся приборная начинка была электронной. Под носовым обтекателем стоял весьма продвинутый радар с фазированной антенной решеткой. Такие в нашем мире не на все истребители ставили. Системы управления были крайне примитивными. Элероны и стабилизаторы приводились в движение тросиками, как на первых фарманах. Отсутствовали даже бустерные усилители. Крыло стреловидной формы было маломеханизированным, с полным отсутствием закрылков. А двигатель был прямоточным, как у ракеты. В качестве топлива использовался какой-то гелеобразный состав. Катапульта в самолете отсутствовала, парашюта тоже не было. Вооружение самолета состояло из пороховых неуправляемых ракет и двух пулеметов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 «А ты не видел раньше такие самолеты? – спросил я. «Нет. Во время войны новгородцы использовали аэропланы с поршневыми двигателями. Нам хватало и такой беды. Ведь у Москвы авиации не было вообще. Может, в вашем мире этот аппарат может считаться примитивным, но в моем мире он стал бы настоящим бичом божьим». Осталось только выяснить что делает реактивный самолет в семнадцатом веке, — сказал я. Однако, ребята, пора сматываться. Мы уже час тут куролесим. Не дай бог враги нагря... Договорить да я не успел. В воздухе мелькнуло что-то темное, и я полетел в кусты от сильного удара в грудь. Краем глаза я все же успел заметить. Аналогичная неприятность досталась и парням. Гарик рухнул под фюзеляж, а Шевчук прямо на груду приборов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 Вообще вся процедура захвата не заняла и трех минут. Марию обыскивать и связывать не стали, видимо нападающие не приняли ее за комбатанта. Ее просто толкнули к нам и заставили сесть на землю. Один из бойцов остался подле нас, остальные разошлись в стороны. Трое начали осматривать самолет, двое склонились над кучей вывороченных приборов, четверо расположились по периметру, лицом к лесу. Слаженность этих людей просто поражала. Они работали без малейшего звука, как единый организм. Каждый сноровисты выполнял свое дело. Несколько минут прошло в молчании. Наконец, один из тех, что осматривал самолет, подошел к тем двоим возле приборов и что-то негромко сказал. Тот, к кому он обратился, неторопливо встал с колен, и я смог разглядеть на его рукаве черные нашивки. «Наверное, командир», — подумал я. «Терехов! Связь!» — скомандовал этот персонаж. «Вызови арбитра!» Державший нас на прицеле немедленно подскочил к командиру и скинул с плеч большой темно-зеленый ящик. К моему немалому удивлению, этот сундук оказался радиостанцией. Радист, закинув на дерево длинную тросиковую антенну, стал выстукивать ключом точки и тире. «Арбитр на связи, господин капитан», — через минуту сказал Терехов. «Передавай. На связи птенец один», — сказал капитан. Терехов снова застучал ключом. «Мы нашли точку падения аиста. Пилот убит выстрелом в голову. Но здесь посторонние люди, совершенно не похожие на местных жителей. Трое мужчин, вооруженных. С ними девушка гражданская». «Опознавательных знаков у них нет. Какие будут приказания?» Закончив передачу, радист, поправив на голове огромные наушники, стал вдумчиво вслушиваться в ответ неизвестного арбитра. «Приказано доставить пленников в гнездо, господин капитан», сказал Терехов через пару минут. «Сброси арбитра. Как там птенец-2?» два, приказал капитан. Радист отстучал вопрос. «Арбитр сообщает, что вторая группа нашла неизвестный аппарат. Пилоту удалось скрыться», — доложил офицеру Терехов. «Сообщи арбитру, что мы через час будем на базе. Конец связи». Капитан отвернулся от радиста и задумчиво посмотрел на нас. Лично меня услышанное немного порадовало. Наши предположения о том, что Мишка сбит, подтвердились. Но, судя по всему, поймать нашего друга...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 Вскоре мы уже цепочкой плелись через лес, подгоняемые тычками прикладов. На меня и Гарика легла почетная обязанность нести тело пилота, а на Андрея навьючили два мешка с приборами. Машенька, к счастью, шла налегке. По пути я лихорадочно обдумывал варианты наших дальнейших действий. Собственно, никаких дальнейших вариантов не было, и тут до меня отоперло. Ведь Машу даже не удосужились обыскать. А ведь в заднем кармане ее джинсов, прикрытой маечкой на выпуск, лежит ПСМ. Если, конечно, Мария не переложила ствол в другое место. Вполне возможно также, что девушка могла просто забыть об оружии. Надо каким-нибудь способом напомнить нашей боевой подруге о пистолете. Мария шла впереди Андрея, а мы с Гариком плелись сзади. Улучив момент, Я, сделав вид, что споткнулся, а корень упал, потянув за собой куль спокойника и Горыныча. Естественно, все присутствующие оглянулись на шум. Я, поймав взгляд Марии, глазами показал на ее задний карман. Машенька, умница, все поняла и начала действовать немедленно. Сделав шаг назад, она резко ударила ногой в пах опекавшего ее рослого рыжеватого детину, а затем... Используя его скрюченное тело как щит, выхватило оружие и открыла беглый огонь. Первым упал с простреленной грудью капитан, затем его помощник. Радисту Терехову малокалиберная полуоболочечная пуля угодила в середину лба. Я, вывернувшись из рук поднимавшего меня бойца, пнул его носком ботинка в коленную чашечку. Гарик-бедолага продолжал ворочаться на земле, придавленный трупом летчика. А вот Андрей меня сильно удивил. Мне на мгновение показалось, что там, где стоял Шевчук, появился маленький торнадо. Двигался наш друг с феноменальной скоростью. Ближайших к нему солдат просто разметало, как городошные фигуры. Бой был закончен через несколько секунд. Что сыграло свою роль? Внезапная стрельба, такой беззащитной с виду девушки или фантастические приемы рукопашного боя, продемонстрированные бывшим охотником за головами. Но нападение оказалось для врага полной неожиданностью. Удивительно, ведь эти парни производили впечатление очень опытных бойцов. В наступившей тишине было слышно только хриплое дыхание Андрея да поскуливание бойца с отбитыми яйцами. Мой противник, превозмогая боль в сломанном колене, попытался достать оружие. Пришлось добить его каблуком в переносицу. Мария, выронив пистолет, стала оседать на землю. «Маша, сейчас не время падать в обморок! Достань нож! Разрежь на нас веревки!» — крикнул я. Мой вопль привел девушку в чувство. Сняв с одного из тел тесак, Мария освободила нас. Я и Гарик тут же бросились подбирать оружие, а Андрей быстро и профессионально связал оставшихся в живых. Нашими пленниками стали два человека. — Ну ты, блин, просто терминатор какой-то! — похвалил Горыныч, передавая Шевчуку автомат. — Никогда такой скорости не видел. Всех вырубил, причем большинство, насмерть. — А мне вот только интересно. Чем это они нас в момент захвата приложили? — Пластиковыми пулями, — ответил Андрей, демонстрируя нам ружье с толстым стволом. Похоже, что это пневматический карабин. «Мужики, надо сваливать отсюда побыстрей», — поторопил я друзей. «Хрен их знает, а вдруг у них здесь где-нибудь поблизости группа поддержки?» «Валить то валить», — согласился Гарик. «Однако всех языков нам не утащить. Вертолет-то у нас четырехместный. Ну, еще одного человека можно за первым рядом сиденье уложить. Забираем вот этого». — решил Андрей, ткнув рукой в мужика, которому Маша отбила яйца. — Он, наверное, сержант. Он сколько нашивок на рукаве. Да и возрастом он вроде бы постарше остальных будет. — А с оставшимися что делать? — задал я глупый вопрос. — Кончаем его, — жестко ответил Шевчук. — Уведи девушку подальше. — А, кстати, где она? — Мы оглянулись, ища нашу избавительницу. Мария отошла за дерево. Ее рвала. Доставая на ходу фляжку и носовой платок, я поспешил на помощь своей любимой. Лицо Марии было белым, как мел. Последним усилием воли она удерживалась в сознании. Мне пришлось силой влить в Машу несколько глотков коньяку. Щеки девушки слегка порозовели. Она подняла голову, пристально посмотрела мне в глаза и спросила твердым голосом. «Я все сделала правильно?» Да." «Милая, ты нас просто спасла», — ответил я, обнимая Машу. Прижавшись ко мне, Мария беззвучно зарыдала. Затем ее тело обмякло. Мощнейший стресс все-таки сделал свое дело — обморок. За моей спиной раздался выстрел. Подхватывая любимую на руки, я развернулся. Андрей сам привел приговор в исполнение. Затем он обошел все трупы и методично сделал каждому контрольный выстрел в голову. Даже летчику. На. «Да, профессионал. Каратель, отрешенно сказал Игорь, глядя на гору трупов. И было неясно, похвалил он Шевчука или обругал.